Глава пятая. Кира. Я стояла в новой бане и рассматривала все вокруг. Не поняла, почему Геннадий запретил мне носить воду, ведь та была проведена в баню, ее просто оставалось перечерпать из одной емкости в другую. Воровато огляделась и взялась за ведро, стоящее здесь же, ведь не убьет же он меня за то, что я просто перелила воду. Пока занималась делом, вспомнила утреннюю визитершу, красивая и выше меня. И, конечно, выше Геннадия, он-то на пару сантиметров ниже меня. И машина у нее, одета хорошо, не то что я в поношенное пальто студенческих времен. Вдруг остановилась, понимая, что зачем-то сравниваю эту девушку и себя. Зачем? Корсаров меня лет на пятнадцать старше. Я для него сопливая девка, посмевшая притащиться с грудным ребенком и устроиться у него под боком. О том, что он сам уговорил меня остаться, я предпочла не вспоминать. Чего уж теперь-то? Вопрос не в этом, а в том, почему я принялась сравнивать себя с кем-то, основываясь на возможной точке зрения Геннадия. Зачем? Раздраженно помотала головой. Некогда мне о таком думать. Дочь скоро проснется, а мне нужно еще баню успеть затопить. Огонь весело занялся в печке. Открыла трубу, еще раз все проверила и пошла в дом. Нужно для пульки мазь поискать. По-моему, у меня что-то такое было с собой. Не совсем то, что нужно, но хотя бы снимает сильную боль и возможное воспаление. Дарька еще спала. Мазь я действительно захватила с собой. Давно ее купила, потому что это самый верный способ помочь животному. А так как весь двор знал, где я работаю, то и домой ко мне приходили регулярно. Приходилось иметь постоянный запас медикаментов. Пулька привычно сидела у крыльца. Я поежилась. Холодно сегодня, а она на снегу сидит. Будка же есть, там теплее. Хотя подшерсток у нее хороший, густой. Значит, с питанием и здоровьем у нее все в порядке. Кроме лапы, конечно. — Пуль, дай лапу! — протянула к ней руку. Собака охотно дала конечность, с интересом на меня поглядывая. Я протерла нужную подушечку влажной тряпкой и просушила сухой. Нанесла толстый слой мази и забинтовала чистым бинтом. — Пока не наступай! — пригрозила. Пулька раздраженно фыркнула, но лапу берегла. «Иди в будку», — отправила ее. Она послушно поплелась в указанном направлении, держа забинтованную лапу на весу. «Завтра повязку нужно будет сменить. Так как дочь все еще спала, я решила приготовить обед. Заглянула в холодильник. Чего тут только не было. Решила, что суп сварю. Не думаю, что Геннадий часто балует себя этим блюдом». А ведь так и до язвы недалеко. Я ходила с проснувшейся Дариной по кухне и помешивала томящуюся на плите жидкость, когда вернулся Корсаров. Он встал в дверном проеме, мне тут же стало не по себе. «Что — Что? — спросила, нахмурившись. — Скажите, Кира, вы никогда не выполняете просьбы старшего поколения? — внезапно спросил он. Я немного стушевалась, но потом возмутилась. — Вы не похожи на дедушку. Он как-то странно скривился. «Не похож», — согласился. «Но что вам мешало просто отдохнуть, вместо того, чтобы переделать кучу дел, которые мог сделать я?» Я вздохнула и выключила плиту. «Потому что могу», — ответила просто. «А отдыхать не можете?» Он многозначительно посмотрел на кастрюлю. «Не могу», — созналась честно. Геннадий задумался о чем-то своем. Я только плечами пожала и повернулась, чтобы уйти в комнату. — Куда? — раздался позади меня вопрос. Я возмущенно повернулась. — Я хотел сказать, что вам нужно поесть. Обед уже? Я кивнула на Дарину. Дочь не спит. Уснет, потом поем. И снова сделала шаг по направлению к комнате. Вот только у мужчины были другие планы. Он в два шага оказался рядом со мной. Давайте ее сюда. — Что? — напишила я. Корсаров тихо выругался, подошел к раковине, быстро вымыл руки и протянул их ко мне. — Давайте Дарину сюда. Я ее подержу, пока вы обедаете. Я даже рот открыла от такого предложения. — Спасибо, конечно, но, кажется, я допекла мужика своей самостоятельностью, потому что он вновь оказался рядом со мной и просто отобрал у меня ребенка, уложил на себя и принялся легко покачивать. «Садитесь за стол, Кира!» — приказал строгим голосом. Далька притихла на его руках. Я скрипнула зубами и... подчинилась. Уже орудуя ложкой, костерила себя за мягкотелость, «Ну что мне мешало настоять на своем? Что за неспособность сказать «нет», когда на тебя давят?» Корсаров все это время находился в поле моего зрения, покачивая уснувшего ребенка. Он внимательно следил за мной, как будто женщина, потребляющая в пищу обычный суп, могла вызвать какой-то интерес. Чуть не подавилась от таких мыслей, но, кажется, Геннадию было наплевать на мое смущение и возмущение. — Все! — отодвинула от себя пустую тарелку и встала. — А чай? — поинтересовался он. — После супа? — удивилась. Не дождавшись ответа, сполоснула тарелку и протянула руки к дочери. Мне показалось, что Геннадий не хотел отдавать ребенка, но заставил себя сделать усилия и вернуть Дарину мне. Мысленно отругала себя за излишнюю мнительность. «Тоже пообедайте», — порекомендовала перед тем, как скрыться в комнате. «Чего он мне все время указывает? Чего вообще от меня хочет?» Положила спящую дочь в кроватку и огляделась. Вещи, изначально стоявшие в пакетах в углу, там и находились не мое трогать не буду сегодня придется в машинку детские вещи забросить руками стирать можно было но тогда я потрачу уйму воды и времени и сил раздраженно плюхнулась на кровать и почесала голову что он там вчера говорил про рамки вот сейчас и пойду устанавливать выгребла из кошелька все деньги все равно завтра придут детские и отправилась на кухню корсаров как раз стоял у раковины и что то мыл «Вот!» — протянула ему деньги. Он даже не повернулся. Аккуратно выключил воду, протер поверхность и лишь после этого обратил на меня внимание. «Что это?» Он смотрел на меня так, как будто никогда денег в руках не держал. «Деньги!» — ответила. «Возьмите!» Он тут же по-детски спрятал руки за спину. «Блин! Ленька уже двадцать раз бы схватил и в карман засунул!» «Зачем?» Подозрительно спросил он. Затем. Я попыталась правильно сформулировать мысль. Я вам должна. И за дом еще. И мебель. Тут мало, конечно, но я потом заработаю и уберите. прошипел мужчина, делая от меня шаг назад. У меня лицо вытянулось. Возьмите. Заупрямилась я. Корсаров молча развернулся и выскочил из дома в одной футболке и тапочках. И это в морозта! Решил замерзнуть и заболеть на злу мне? Ну уж нет. Набросила пальто, башмаки и выскочила за ним. Двор был пустым. Машина стояла за калиткой. Куда он делся? Побежала к бане. Больше некуда. Возьмите. Корсаров сидел на корточках перед печкой и подбрасывал дрова. На меня он не обратил никакого внимания. Я упрямо осталась стоять на месте. Хуже Терезы. Пробормотал Геннадий, закрыл подтопок и повернулся ко мне. «Кира, я не возьму у вас деньги!» — четко произнес он. «Почему?» — изумилась я. «Впервые бегаю за человеком, чтобы ему деньги всучить». «А зачем они мне?» — ответил он вопросом на вопрос. Я оторопела. «Что значит, зачем нужны деньги? Это же... это... ну, не знаю!» — совсем растерялась. «Чтобы их тратить?» Он хмыкнул. — На кого мне их тратить? Что-то мне все меньше нравился этот разговор. — На себя, на родных, на семью, — попыталась я угадать правильный ответ. Он вздохнул, проехался пятерней по темно-русым волосам и поднял на меня темно-карие глаза. — Нет у меня семьи, — резко отрезал он. — Как? Должен же кто-то быть. Родители там, родственники, — не поверила я. Родители есть мыкнул он. — Но они скорее удавятся, чем у меня деньги возьмут. Так что уберите свои деньги и потратьте их на Дарину. У вас-то есть на кого их тратить. Тогда сделайте подарок той девушке, которая утром приходила. Вы ей нравитесь, ей будет приятно. Я не собиралась так быстро сдаваться. — Нет, — покачал он головой. — Возьмите. У меня уже рука устала на весу держать деньги. — Нет. Он быстрым шагом подошел, отодвинул меня в сторону и вышел на улицу. — Ага, все так же в футболке. Совсем отмороженный какой-то. — Почему? — упрямо спросила, догнав его на крыльце. Он молча вошел в дом и отправился в комнату, которую занимал. Неужели он решил, что так легко от меня отделается? Стряхнула пальто и прошла за ним. — Я спросила, почему? — вошла в комнату следом. Геннадий стоял у окна и смотрел на улицу, оперевшись рукой на раму. «Мне не нужны деньги», — глухо бросил он через минуту, — «тем более от вас». И я помолчала, сверля взглядом его спину, обтянутую тонким трикотажем. Прекрасно понимала, что нужно налаживать контакт, иначе долго мы на одной территории не протянем. «Господи, что мне еще ему предложить?» Уселась на диван и закрыла глаза рукой. — Я вас не понимаю, — обвинительно сказала. — Вы совсем ненормальный. Вы ведете себя неразумно. — Неразумно? — как-то слишком ровно переспросил он. — А как я должен себя вести? Пить, бить, вымогать деньги? — насмешливо уточнил он, оборачиваясь. — Ну, да, — предположила я. Он резко сложил руки на груди. — Не все такие, как ваш муж. Слава богу, бывший муж, — безэмоционально произнес Корсаров. Не всем от вас нужны лишь деньги. Хорошо, постаралась успокоиться. Тогда что вам от меня нужно? Не бывает бескорыстных людей. Он опустил голову и сжал пальцами переносицу. Счастье, на грани слышимости ответил он. Я внутренне похолодела. Что? Переспросила, боясь, что ослышалось. Он вскинул на меня тяжелый взгляд и повторил. Я хочу чтобы вы с дочерью были счастливы». Сказал он так, что мне показалось, что меня против моей воли сейчас как начнут делать счастливой. «Я хочу, чтобы у вас всего хватало. Я не хочу, чтобы вы чего-то боялись. И я не хочу, чтобы вы пытались мне дать деньги, руководствуясь какими-то нелепыми побуждениями». «Это у меня-то нелепые побуждения?» восхитилась я наглостью данного персонажа. «У вас». Подтвердил он мои подозрения в мужской неадекватности в целом. «Мне ваши деньги не нужны!» Он, поморщившись, покосился на смятые в моей руке купюры. Я разжала пальцы и оставила деньги на диване. Поднялась. «Геннадий, у нас разные представления о счастье. Не нужно навяливать его другим насильно». И, развернувшись, вышла из комнаты, понимая, что мы в очередной раз друг друга не поймем. И далось ему это счастье. Деньги я нашла на кухонном столе через пару часов, когда пошла мыть Дарке попу. Вздохнув, поняла, что просто не будет. Совсем не будет. Может быть, действительно уйти куда-нибудь. До вечера мы делали вид, что не замечаем друг друга. И я сносила дочь в баню, где вымыла ее. Дарине понравилось. Тепло, влажно, мама рядом, вкусно пахнет травками. Она радостно угукала, когда я поливала ее теплыми отварами. А после бани, дома, очень быстро уснула. Я решила быстренько сбегать и ополоснуться сама. В бане я провела от силы минут двадцать, но когда пришла, то обнаружила Геннадия, который кругами ходил по кухне, держа на руках мою дочь. «Она заплакала», — извиняюще сказал он, отдавая мне ребенка. Я кивнула, забрала дочь и направилась в комнату. Корсаров вошел следом. Мне тут же стало неудобно, так как под обычным ситцевым халатом у меня ничего не было. Прикрылась ребенком и вопросительно на него посмотрела. Мужчина обвел комнату изучающим взглядом. «Вы не разобрали пакеты?» Он укоризненно покачал головой. «Это не наша. Они тут уже лежали». Он закусил губу и задумчиво постоял с минуту. «Ладно». Он решительно направился к пакетам. К моему удивлению, он принялся тут же их разбирать, а не забрал к себе, как я надеялась. Более того, все вещи, что вынимал, он раскладывал в шкаф или стоящий здесь новенький комод с пеленальным столиком. — Что вы делаете? — испугалась я. — Разбираю пакеты, — пожал он плечом. — Эти вещи приобретены для вас, и они останутся в этой комнате. — Нет! — я замотала головой. «Кира, не дурите! Вещи нужны и вам, и малышке!» Он вытряхнул из очередного пакета какой-то длинный пуховик. Он совсем сдурел. «Поэтому я их сейчас разложу, так как вижу, что у вас на это просто нет времени». «Геннадий! Кира! Геннадий, вы... Кира, успокойтесь!» Он встал и подошел ко мне. «Я ничего плохого не делаю». «Делайте!» – запальчиво принялась объяснять я. «Вы заставляете меня быть вам обязанной!» «Вы мне ничего не должны!» Он смотрел и говорил абсолютно серьезно. «Нет!» «Да!» «Нет!» Я резко замотала головой, отчего чуть покачнулась. Корсаров тут же придержал меня за плечи. «Кира, успокойся!» Он посадил меня на кровать и потянулся запретившей Дарькой. «Как я могу успокоиться, если ты ведешь себя, как упрямый шилохвость?» Возмутилась, выпуская из рук дочь, потому что конечности от чего то вновь ослабели. А я-то думала, что болезнь прошла. «Упрямый кто?» Он одной рукой надавил мне на плечо и заставил лечь. «Шелохвость! Утка такая! У нас на пруду водится!» Пояснила я, прикрывая глаза. «То есть ты назвала меня уткой?» Скептически спросил он, устраивая Дарину под моим боком. «Дожил!» «Ты не считаешься с чужим мнением!» Я положила руку на Даркин животик, и она затихла. «Очень даже считаюсь. Просто делаю по-своему», – парировал он, вернувшись к пакетам. Вот и поговорили. Я прикрыла глаза рукой. Корсаров разобрал все пакеты и оставил нас дочерью одних, что меня более чем устраивало, так как я поняла, что мой халат сильно просвечивает, особенно там, где намок. Ух, как мне стало стыдно за свой вид. Геннадий же сделал вид, что ничего не заметил. Или на самом деле не заметил. Тут же вспомнились слова бывшего мужа о том, что я не могу никого заинтересовать как женщина. Вот и своего соседа по дому, тоже, видимо. Пока кормила дочь, перебирала в голове все, что со мной случилось за два дня. Я сбежала из города, приехала в родную деревню, поселилась в собственном доме, где живет одинокий мужчина. Этот самый мужчина обустроил наш быт, обеспечил мебелью и кучей различных вещей и отказался брать у меня деньги. Более того, у него есть красивая подружка, а мы с ним только что перешли на «ты» во время ссоры. С точки зрения здравомыслящего человека и я, и он все сделали неправильно, начиная с момента знакомства, и продолжаем делать. И я осталась жить в доме с незнакомым мужчиной. Он пригрел под боком некрасивую, бесполезную женщину. И что с этим делать?